Глава 3. Партизанская война на Эспланаде до Кастелло. Суждение не для печати. Похороним полковника с почестями и в срочном порядке. Чем скорее освободимся от него, тем лучше, посоветовал директор департамента печати и пропаганды, политическое двуличие его отмечалось и ранее. Он только что дал для опубликования официальное правительственное сообщение о смерти полковника Агналду Сампайо Перейры. И в этом сообщении были выражены восхваления храброму солдату отчизны, послужной список которого столь бестателен, а преданность режиму представляла собой существенный фактор в деле обеспечения порядка и подавления коммунистической угрозы. Редактор, рассчитывая пополнить информацию, почерпнутую из бюллетеня национального агентства, попытался узнать, а сам будет присутствовать на похоронах или только побывает на бдении у гроба? Кто? Президент? Вы с ума сошли? Ни на похоронах, ни на бдении у гроба. Он признавал полезную деятельность нашего покойного Гебельса но испытывал отвращение к нему. «Этот Перейра смердит средневековьем», — сказал он мне однажды. Услышав такое откровение, редактор польстил. «Когда напишите свои мемуары, какая книга получится, а, доктор? Если бы я мог запоминать все, то не занимал бы этого поста, сын мой. Я глух и нем и потерял память». Только что не импотент. Пока. Ну и циник. Но почему же он мне симпатичен? Задался вопросом редактор. В его памяти всплыли суждения, слышанные в редакции, обычных прибежищах всяких возмутителей. Этого типа настолько ненавидели, что ему еще повезло. Он умер в постели, естественной смертью. Случись в один прекрасный день переворот — Да был бы он еще в живых, не избежать ему расстрела. — В постели — да. А естественной смертью? Кто вам это сказал? Он умирал медленной смертью, отравленной цикутой. Это более соответствует его среде. Сенсационное открытие было кем-то подсказано. О, какая поднимется шумиха, когда журналист распространит эту версию среди коллег. Правильно говорят, что в борьбе за власть случаются страшные вещи за кулисами нового государства. Отравлен? Цикутый! Как? Кем? Старичками из Академии, доза за дозой, увеличившаяся с каждым днем. Последнюю чашу дал ему испить персиомонезис. Директор искаса посмотрел в окно на железобетонный пейзаж. Великий человек этот персио Менезис, гений. Знаете, работая в Принстоне, он открыл две неизвестные до того звезды. Он заселил небо и, улыбнувшись, добавил и ад тоже.